Триумф и трагедия «Иль Гранде Тарино» Великой команды, погибшей в авиакатастрофе История футбола, как и все, что зависит от множества различных переменных, которые сходятся в одном месте, создает бесчисленное множество «а что, если?» При всех бесконечных тренировках, отработках стандартов, постоянном анализе игры соперников – неустанной работе над физической формой и поиски идеальных тактических схем, судьба любого матча, кубка или турнира может свестись к одному микроскопическому моменту. Футбол по-прежнему остается игрой, результат которой предсказать невозможно, а стереотипы ломаются год за годом. Однако иногда история спорта делает крутой поворот из-за обстоятельств, которые никак не связаны с самой игрой. 4 мая 1949 года итальянский и, возможно, мировой футбол изменился навсегда. Необычайно густой туман окутывал Турин с самого утра, скрывая горизонт за непрозрачным маревом. Самолет, летевший из Лиссабона и до в Барселоне, начал снижение около пяти вечера. В обычный день тени от итальянского солнца лишь ненамного удлинились бы на извилистых улочках внизу. Однако сегодня небольшой трехмоторный самолет «Фиат» G212 садился будто бы в глубокой ночи. Пилот снижался, направляясь к аэропорту Турина, Однако из-за внезапно ухудшившейся видимости потерял ориентацию и резко нырнул вниз. Точная причина потери курса и столь быстрого рывка по направлению к земле навсегда останется загадкой. Однако гул моторов, свист ветра в закрылках и последовавший за этим взрыв не оставили сомнений у жителей близлежащих домов. Случилось что-то ужасное. Они поспешили к базилике Суперго, от одной из стен которой в небо поднимался черный столб дыма. Самолет, потерявший управление, врезался в стену Суперги и взорвался. Все пассажиры, 31 человек, погибли, и часть из них была в составе лучшей европейской команды 40-х годов, известной в Италии и за ее пределами как «Иль Гранде Торино». Первыми триумфаторами в итальянском футболе были команды «Дженуа» и «Проверчелли». Но после основания серии А в 1929 на первые роли вышел Туринский Ювентус, завоевавший пять чемпионских титулов подряд. Затем на протяжении шести лет чемпионство разыгрывали между собой Болонья и Интер. Но в то же время земляки Юве клуб Торино уже начал строить плацдарм для вторжения на футбольный олимп Апеннинского полуострова. В 1939 году бывший игрок Торино Ферруччо Ново, который после ухода из футбола стал промышленным магнатом и сколотил огромное состояние, решил купить свой бывший клуб и стать его президентом. Он с большим энтузиазмом принялся за перестройку команды, привнеся в свои действия ту самую волю и склонность к принятию нестандартных решений, которые принесли ему баснословное богатство. Незадолго до прихода Нова в клубе появился новый тренер, венгерский еврей по имени Эрнест Эрпштейн. И два этих человека сумели сделать из середняка итальянского чемпионата великую команду, остановить которую оказалось под силу только смерти. Ферруччо Нова, которого распирало от множества идей и планов, сформировавшихся у него за годы наблюдения за чемпионатом Италии, Нашел в Эрпштейне единомышленника, готового поддержать любые самые неожиданные предложения своего президента, поскольку тренер и сам был не прочь удивить как соперников, так и собственную команду каким-нибудь нестандартным ходом. Футбольная история практически не видела подобных примеров единения и готовности к сотрудничеству между президентом футбольного клуба и его тренером. В первом сезоне Эрпштейна в Торино команда финишировала второй, отстав от Болоньи, выстроенный Арпадом Вейсом, о котором вы услышите чуть позже, всего на четыре очка. Вдохновленные арсеналом Герберта Чепмана, Нова и Эрбштейн начали внедрять схему WM, которая неплохо сработала, встретившись с традиционно оборонительной итальянской тактикой. Вместе с этим Ново искал игроков, которые могли бы сделать WM еще более эффективным. Огромная работа, проделанная президентом и тренером клуба, начала приносить плоды во время Второй мировой войны. Однако сам Эрпштейн не мог наблюдать за этими успехами. Еврей по крови, он вынужден был бежать в родную Венгрию через Нидерланды после того, как Муссолини вслед за Гитлером начал преследование евреев по всей стране. Из Будапешта Эрнест поддерживал связь снова, консультируя его по поводу новых приобретений. В частности, Эрпштейн убедил президента Тарина купить Эцо Лойка и Валентину Мацолу. С 1944 года жизнь тренера начала напоминать астросюжетный триллер. Он вместе со своей семьей попал в Будапештское гетто, откуда его отправили в концлагерь. Здесь Эрпштейн смог наладить связь с близкими через одного знакомого, который служил его адъютантом во время Первой мировой войны. Семья Эрнеста при поддержке представителей папства Ватикана сумела спрятаться у сестры жены, которая была замужем за католиком, а сам он сумел сбежать из поезда, который увозил его в Германию. Добравшись до своей семьи, Эрпштейн с помощью известного праведника народов мира Рауля Валенберга, замученного в застенках Лубянки в 1947 году, получил документы гражданина Швеции и жил в Будапеште вплоть до его освобождения. После Второй мировой войны Эрнест вернулся в Торино, став одним из немногих евреев, переживших Холокост и сумевших вернуться к своему любимому занятию, совсем как Белла Гутман. Между тем, туринцы снова заняли второе место в серии А в сезоне 1941-42, но на следующий год сделали золотой дубль, став первой командой в итальянской истории, которая сумела выиграть чемпионат и Кубок страны в одном сезоне. Тарино забил множество голов, став вторым по этому показателю, и пропустил меньше всех, доказав на деле, что новая схема работает как нельзя лучше. Своими победами команда во многом была обязана двум уже упоминавшимся новичкам, игравшим на двух разных флангах – Эцио Лоику справа и Валентину Мацоле, отцу легенды Интера Сандро, слева. Эта пара стала суперзвездами в составе туринского клуба, блистая на поле и выигрывая единоборство с соперниками раз за разом, приводя свою команду к победам. Лоик, атлетически сложенный и прекрасно готовый физически, стал энергетическим мотором команды, переходя из обороны в атаку за считанные секунды, уходя от защитников соперника с невиданной легкостью. Мацола носил капитанскую повязку, но стал для клуба намного большим, чем просто капитаном на поле. Его присутствие вносило в ряды футболистов какое-то мистическое спокойствие, Он был признанным лидером команды на поле и вне его, требуя от своих одноклубников выкладываться по максимуму в каждой игре и первым подавая им в этом пример. Валентино стал лучшим бомбардиром чемпионата в сезоне 1946-47, получив признание как один из величайших итальянских футболистов XX века. Вдобавок к двум этим оттянутым назад нападающим в Торино играл форвард Гильельмо Габетто, перешедший в клуб из стана извечного соперника Ювентуса. Он был очень быстрым и техничным нападающим, способным как разогнать атаку своей команды, так и завершить ее мощным ударом. В группу атаки также входили Франко Ассола и Ромео Менти, за которыми располагались полузащитники Джузеппе Грицар и Эйсебио Кастильяно. Грицар взял на себя основную часть оборонительной работы, являясь по сути опорником, сдерживающим натиск атакующих игроков соперника. Кастильяно по стилю игры больше напоминал Лоика, будучи способным мгновенно перевести игру из обороны в нападение. Лоик, Мацола, Кастельяно и Грицар были названы квадрилатеро. Они располагались на поле квадратом с идеально взаимодействующими друг с другом углами. Между теми немногими, кто мог прорваться через этот четырехугольник и ворота Митарина, вырастала настоящая стена. Альдо Балларин, крепкий, хорошо сложенный защитник, и его коллега по амплуа, восходящая звезда итальянского футбола Вирджилио Морозо, были надежной оборонной линией итальянского клуба, которую укреплял находящийся между ними мощный Марио Ригамонти. Атакующий стиль игры Торино воплощался в жизнь во многом благодаря уверенной игре Ригамонти, который выполнял фантастический объем работы, отрабатывая как в центре поля, так и в обороне. В воротах стоял Валерио Бачигалупо, молодой голкипер, который, несмотря на возраст, был основным вратарем Торино с момента своего прихода в клуб в 1945, когда ему было всего 20 лет. Вместе эти игроки были непобедимы. Когда в послевоенной Италии, народ который был истощен и сломлен войной и политическими пертурбациями, Возобновились регулярные футбольные соревнования. Спорт стал самой короткой дорогой к возвращению гордости за свою нацию в сердца итальянцев. Футбол захватил страну быстрее, чем любая армия. Стадионы были переполнены, а фанаты, независимо от их клубных пристрастий, были покорены великолепным Торино. С Эрнестом Эрбштейном у руля Команда выиграла три первых послевоенных чемпионских титула подряд в сезоне 1945-46 с разницей между первым и вторым местами в три очка, в сезоне 1946-47 в 10 очков, а в сезоне 1947-48 этот разрыв составил рекордные 16 очков. Все три чемпионата были выиграны с рекордными показателями по количеству забитых и пропущенных мячей, набранных очков и числу побед. Торино шесть лет не проигрывал в домашних матчах, играя все вдохновение год от года и показывая такой невероятный уровень футбола, какого Италия еще не видела. Неудивительно, что национальная сборная Италии сплошь и рядом состояла из игроков туринского клуба. А в 1947 Торино установил новый рекорд, когда Италия победила Венгрию со счетом 3-2, а единственным не туринским футболистом на поле был Вратарь. Сезон 1948-49 проходил для Торино по тому же сценарию, что и три предыдущих. Команда уверенно шла к чемпионству в серии А и была настолько уверена в своих силах что согласилось на выставочный матч против Лиссабонской Бенфики, который был запланирован на начало мая, еще до окончания сезона. Возможно, именно это повлияло на игру туринцев, которые выглядели непривычно, играя в оборонительном стиле, и проиграли со счетом 4-3. Игра, впрочем, носила характер товарищеской и получилась зрелищной, с обилием голов и опасных моментов. Так что зрители, собравшиеся на Лиссабонском стадионе, были в восторге. Команды обменялись прощальными подарками, и даже Мацоло и Бачигалупо, главные перфекционисты Торино, не восприняли это поражение всерьез, поглощенные оставшимися играми в чемпионате и предвкушая очередное чемпионство. Туринцы сели в самолет, не подозревая, что в последний раз сыграли вместе. Туман, окутавший Турин 4 мая 1949 года, был белым. Но вся Италия, вся футбольная Европа была покрыта черным туманом вечером того же дня, когда стало известно, что одна из величайших команд в пока еще не очень длинной истории футбола, находящаяся в самом рассвете сил, в одну секунду перестала существовать. Сразу после катастрофы поползли слухи, что символ команды Мацола пропустил поездку из-за гриппа, а Эрпштейну удалось выжить. Но правда оказалась неумолимой. Ильгран де Тарино был уничтожен. 18 футболистов и Мацола среди них, пять членов тренерского штаба с Эрпштейном во главе и еще восемь человек, все они погибли в той ужасной катастрофе. Игроки: Валерио Бачигалупо вратарь, игрок сборной; Альдо Балларин правый защитник, игрок сборной; Динно Балларин вратарь; Эмилио Бонджорни нападающий; Эусебио Кастельяно правый полузащитник, игрок сборной; Рубен Сфадини полузащитник; Гульельмо Габетто центральный нападающий, игрок сборной. Руджеро Грава, нападающий. Джузеппе Грицар, левый и правый полузащитник, игрок сборный. Эцо Лоик, правый Инсайт, игрок сборный. Вирджилио Морозо, правый и левый защитник, игрок сборный. Данило Мартелли, полузащитник, нападающий. Валентино Мацолла, левый крайний нападающий. Капитан сборный. Ромео Менти, правый крайний нападающий, игрок сборный. Пьеро Оперто, Защитник. Франко Ассола, Нападающий. Марио Ригамонти, Центральный полузащитник, игрок сборный. Юлиус Шуберт, Полузащитник. Представители клуба Арнальдо аньезета Менеджер. Ипполито Чевалери, менеджер. Эрнест Эгри Эрпштейн, тренер. Лесли Ливсли, тренер. Асвальдо Кортина, массажист. Журналисты. Ренато Казальборе, основатель спортивной газеты «Тут То Спорт. Ринато Тозатти из Газетта Сэра, Луиджи Кавалеро из Ла Стампа. Экипаж: Пьер Луиджи Мерони, капитан; Челесте Бьянкарди, второй пилот; Челесте Деинка, механик; Антонио Панграци, телеграфист; Пассажир Андреа Банаути, болельщик Тарина, оказался на борту, поскольку внезапно заболела его жена, и он срочно должен был вылететь в Турин. Его любимый клуб пошел ему навстречу и взял с собой. Родственники погибших футболистов не были допущены в морг для опознания обгоревших тел, чтобы не усиливать их и без того непереносимое горе. Эту миссию взял на себя тренер сборной Италии, в прошлом тренер Торино Викторио Поццо. 6 мая состоялись похороны погибших игроков. Сходство между трагедией в Суперго и Мюнхенской катастрофой очевидно. В обоих случаях погибли сильные команды, готовые реализовать свой потенциал и стать лучшими в Европе на долгие годы. Но если Манчестер Юнайтед смог вернуться на пьедестал и править бал в стране и на континенте, то для Тарина у судьбы были другие планы. Черная тень катастрофы, кажется, навсегда покрыла этот великий в прошлом клуб. И туринцы, в отличие от своих земляков из Ювентуса, больше не стали по-настоящему большой командой, выиграв лишь один «Скудетто» в 1976 году за без малого 70 лет, которые прошли с того момента, когда «Ильгран де перестал существовать. А трагическая гибель 24-летнего вингера Джи, Джи Мирони, главной звезды клуба в 1967 году об этом вы услышите позже, окончательно уверила поклонников туринцев, что судьба отвернулась от их команды. Клуб стал чемпионом в сезоне 1948-49, укомплектовавшись игроками молодежной и дублирующей команд и победив во всех оставшихся четырех матчах серии А. Фиорентино, Дженуа, самбдория и Палермо в знак уважения также играли молодежными составами а болельщики на стадионах рыдали без остановки. Восемнадцать футболистов Иль Гранде Торино взяли свое четвертое подряд с Кудетта. Посмертно.